Глава четвертая. Вадим. Вадим сидел напротив камина, вглядываясь в огонь. Все гости давно разошлись спать, ему же после сцены с Машей предстояло ночевать на этом весьма удобном диване. О причине, по которой она устроила скандал, оставалось только догадываться. Возможно, кто-то обидел или наговорил о нем гадостей, которые, к сожалению, скорее всего, были правдой. Он устало потер виски, пытаясь понять, почему ему неприятна эта ситуация. Обычно Вадиму было глубоко наплевать, что и кто о нем думает, но с Машей дела обстояли иначе. При одном воспоминании о ней уголок его рта начинал дергаться, пытаясь растянуться в непроизвольной улыбке. Вадим вообще предпочитал улыбаться только в крайних случаях, когда того требовали обстоятельства, и то неискренне. Ему нравилось над ней подтрунивать и выводить на эмоции, смотреть, как за секунду ее лицо перебирает оттенки от пунцево-красных до мертвенно-бледных, как она хлопает глазами с открытым ртом, каждый раз пытаясь переварить услышанное. «Не помешал?» К нему подошел Александр Михайлович и, протянув стакан с виски, сел рядом. «Нет». Вадим залпом опрокинул его содержимое, не почувствовав вкуса дорогого напитка. «Знаешь, Вадим, ты мне как сын...» «Но почему-то, смотря на Машу, я думаю постоянно, что лучше бы ты все же притащил сюда свою Маргариту». Александр Михайлович покрутил в руках стакан, разглядывая оттенок. «Только не говорите, что она не вписывается в ваш бамонт, иронично ответил Вадим, не став поправлять его. «Действительно, какая разница, Вероника или Маргарита?» «Нет, по-моему, она слишком хорошая девушка и успела хлебнуть сполна, а ты, как нам обоим известно, не способен на нормальные отношения». «Вас-то совершенно не касается». Огрызнулся Вадим, забыв, с кем разговаривает. Александр Михайлович ничего не ответил, только удивленно на него посмотрел и, прячу улыбку, похлопал Вадима по плечу. Этот жест его неимоверно разозлил. Не в его правилах было размышлять над отношениями, тем более, когда их нет. Маша ему не пара, с такими слишком много хлопот. Опять же, напридумывает себе не весь чего, о будущем начнет говорить, и пачка купюр не поможет.